Глава 19. Нападение. Хинеста была уже на пути в горы. Вернемся немного назад и посмотрим, что произошло в гроте в ее отсутствии. Фернанд не спускал глаз с девушки, пока мог ее видеть. И только тогда, когда она совершенно исчезла из виду, огляделся кругом. Его взгляд остановился на пожаре. Огонь покрывал горы сплошной пламенной скатертью. Крики животных умолкли в дыму и пламени, и не было слышно ничего, кроме громкого треска необъятного костра, совмещавшегося в ушах Фернанда с шумом водопада. Зрелище было великолепно. Но как бы великолепно оно ни было, оно все же утомляло. Нерон, долго наслаждавшийся пожаром Рима, отвел свои ослепленные глаза от пылающего города и вернулся в свое скромное убежище на Палатинском холме, думая о своем золоченом дворце. Дон Фернанд вошел в грот, лег на ложе из мха и тоже предался раздумьям. О чем же он думал? Он затруднился бы сказать это. Была ли это Донья Флор, мелькнувшая как блестящий метеор, и которую он спас своей властью? Была ли это милая Хинеста, за которой он, сознавая свое бессилие, следовал в лесной глуши, как матрос в лодке, потерявший путь, следует за звездой? О чем бы он ни думал, дело кончилось тем, что он уснул настолько спокойно, как будто вокруг него на пять или шесть миль в окружности не пылали горы, и притом из-за него. Незадолго перед рассветом его разбудил какой-то странный шум, точно исходивший из середины горы, Он открыл глаза и прислушался. В нескольких шагах от его головы раздавалось энергичное, непрерывное царапание. Казалось, что там, в каком-то подземном ходе, с ожесточением работал минер. Дон Фернанд ни на минуту не усомнился. Враги открыли его убежище, и, не будучи в состоянии напасть на него с переднего фронта, они прорывали гору, чтобы напасть с помощью подземной мины. Фернанд поднялся, осмотрел мушкет. Фитиль был в порядке, и кроме того заряда, которым был заряжен мушкет, оставалось еще 20 или 25 зарядов. Наконец, если бы были израсходованы эти запасы, у него оставался еще баскский кинжал, которому он доверял, кажется, больше, чем всем огнестрельным орудием света. Он все-таки взял на всякий случай мушкет и приложил ухо к стене грота. Казалось, что минер не очень быстро, но упорно подвигался вперед. Было несомненно, что через несколько часов такой неустанной работы он достигнет грота. С наступлением дня шум прекратился. Очевидно, минер отдыхал. Но тогда почему кто-нибудь из его товарищей не заменил его в этой работе? Фернанд не мог себе этого объяснить. Как человек, склонный к логике, он не стал ломать голову над разрешением этой проблемы, непонятной для него, Говоря себе, что наступит время, когда эта тайна разъяснится, и что надо терпеливо ждать этого момента. Молодой человек вполне имел возможность ждать. Прежде всего, в течение 5 шести дней ему нечего было бояться голода. Хинеста, как мы уже сказали, предоставила в его распоряжение свои запасы. Он жадно принялся за них спустя час или два после восхода солнца, и усердие, проявленное им в этом деле, Показало, что опасные обстоятельства, в которых он находился, нисколько не отразились на его аппетите. Теперь у него вместо одной были две надежды выйти из этого положения. Во-первых, предложение Дона и Нига, во-вторых, обещание Хинесты. Говоря откровенно, молодой человек менее рассчитывал на помощь цыганочки, несмотря на то, что он хорошо знал историю ее и ее матери, чем на влияние отца Дони Флор. К тому же человеческое сердце неблагодарно. Может быть, в том настроении, в котором находился Фернанд, он предпочел бы получить подобное благодеяние от Дона и Нига, а не от Хинесты. Он понял по тому впечатлению, которое оставил у него Дон и Нига, что старик отнесся к нему с не симпатией. Было нечто странное и свойственное голосу крови в отношениях этих двух людей. Дон Фернанд был отвлечен от своих мыслей шумом, который он уже слышал ранее. Он приложил ухо к стене грота, и с ясностью, которую дневной свет придает человеческой мысли, в сумерки всегда немного затемненной, как и природа, решил, что подкоп по направлению к нему ведет искусный и упорный минер. Если минер доведет свою работу до конца, то есть приблизит атакующую траншею, по выражению стратегов, к гроту, то Дон Фернанд должен будет вступить в неравный бой, в котором у него не оставалось бы никакой надежды на спасение. Не лучше ли было бы с наступлением ночи сделать попытку, воспользовавшись темнотой и знанием местности, пробраться в другую часть гор? Но пожар, лизавший громадные горы почти до самых их вершин, пожрав вереск, мирты и лианы, змеившиеся по склонам гор и росшие в их расщелинах, лишил поддержки и опоры руки и ноги беглеца. Дон Фернанд высунулся наружу из грота, чтобы поглядеть, возможно ли выбраться отсюда путем, которым прошла до пожара Хинеста. В то время как он весь был погружен в это исследование, раздался выстрел, и пуля сплющилась о гранит в полуфуте от того места, на которое опиралась его рука. Дон Фернанд поднял голову. Три солдата расположились на выступе скалы и указывали на него пальцами. Маленькое облако белого дыма, поднявшееся в воздухе над их головами, указывало, что выстрел был направлен с их стороны. Сальтоадор был открыт. Но Фернанд не был бы самим собой, если мог бы оставить такой выстрел без ответа. Он, в свою очередь, взял мушкет и прицелился в солдата, заряжавшего в это время свое оружие. Этот человек, очевидно, стрелял в него. Раздался выстрел. Человек уронил руки, выпустил мушкет, оказавший ему такую плохую услугу, и покатился кубарем к подножию горы. Раздались громкие крики. Не оставалось ни малейшего сомнения, они нашли того, кого искали. Фернанд подался назад, чтобы снова зарядить мушкет. Потом, зарядив его, опять приблизился к выходу из грота, Но оба товарища убитого скрылись, и на всем пространстве, которое мог охватить глаз, то есть на громадном полукруге, раскинувшемся перед гротом, господствуя над ним, Фернанд их больше не видел. Только несколько камней скатились с вершины горы, и, прыгая по склонам ее, указывали, что солдаты собрались где-то над головой Сальтеодора. Минная работа все продолжалась. Было очевидно, что, открыв Сальтеодора, враги будут пытаться схватить его всевозможными способами. Он приготовил со своей стороны все средства обороны. Уверился в том, что его кинжал легко выходит из ножен, что в мушкете был затравочный порох, и сел на ложе из мха, откуда он мог одновременно слышать все то, что готовилось сзади него, и видеть все то, что происходило перед ним. После получасового ожидания, во время которого он переключился на бдительное внимание, он заметил, что тень мелькнула между ним и дневным светом, и что какое-то темное тело закачалось перед входом в грот, вися на конце веревки. Не будучи в состоянии подняться в грот, солдаты пытались спуститься со скалы. Один из них, покрытый с головы до ног доспехами, почти совершенно укрытый от пуль большим щитом, был привязан на веревку — и прельщенный тысячей золотых, обещанных за живого или мертвого Сальтеодора, попытался осуществить затейное. Но в то время как спускаемый солдат, минуя водяную стену водопада, должен был ногами коснуться уступа скалы, выстрел из мушкета наполнил грот громом и дымом. «Пуля» бессильная разбить доспехи, смогла перерезать над головой солдата веревку, на которую его спускали, солдат стремглав полетел в пропасть. За этой попыткой последовали три другие, и все с одинаковым результатом. Каждый раз из пропасти доносился страшный крик, и сверху горы, подобно эху, отвечал ему другой. После этих трех попыток, смертельных для тех, кто их предпринимал, Осаждавшие решили, очевидно, прибегнуть к другому способу нападения, так как после последних криков наступило молчание, и Сальтеодор не видел уже больше никого. Правда, минер продолжал свою подземную работу, и, похоже, дело шло успешно. Дон Фернанд сидел до ночи, приложив ухо к скале. Ночью ему могло угрожать нападение с двух сторон. В темноте солдаты, быть может, надумают взять приступом скалу. Подкоп, очевидно, быстро продвигался вперед, и менее чем через час образуется сообщение между ним и гротом. Весьма странным было то, что изощренный слух Сальтеадора говорил ему, что подземную работу производит всего один человек. Этот человек был отделен от него уже таким незначительным пластом земли, что была слышна успешная работа его обеих рук. Сальтеадора удивляло также, что доносившийся до него шум не был стуком заступа или мотыги. Это было нечто похожее на непрестанное копание ногтями. Можно было подумать, что минер для рытья земли не имел другого орудия, кроме своих рук. Шум все приближался. Сальтеодор в третий раз приложил ухо к стене грота. Минер был так близко, что можно было расслышать его тяжелое прерывистое дыхание. Фернан слушал с напряженным вниманием. Глаза на его возбужденном лице метали молнии, радостная улыбка скользила по его губам. Он вышел из грота, подошел к опасному краю скалы и наклонился над пропастью, чтобы убедиться, что снаружи не угрожала ему никакая опасность. Все было спокойно. Наступила темная немая ночь. Было очевидно, что солдаты прекратили нападение, решив взять Сальтеодора измором. «О!» — прошептал Сальтеодор. «Дайте мне только полчаса!» и Я сквитаюсь с королем Доном Карлосом за ту милость, о которой просят для меня в настоящее время. Он бросился в глубину грота с баскским кинжалом в руках и начал со своей стороны рыть землю, идя навстречу тому, кто шел к нему. Два работника быстро приближались друг к другу. Наконец, по истечении двадцати минут, слабая преграда, отделявшая их друг от друга, обрушилась, и Фернанд, как он, очевидно, и ожидал, увидел, как в отверстии появились две громадные лапы и чудовищная голова медведя. Зверь вздохнул. Этот вздох походил на рев. Это был знакомый Фернандо рев, по которому неустрашимый охотник обычно узнавал могучего зверя. Благодаря случившемуся в голове у Фернандо сложился план бегства. Он сказал себе, что без сомнения берлога медведя прилегала к гроту, и эта берлога открывала для него выход, который никто не охранял. Увидев, что все может получиться, как он предполагал, он с улыбкой посмотрел на чудовище. «Ага», — прошептал он, — «я узнаю тебя, старый мулахосенский медведь. Это ты, по следу которого я шел, когда меня позвала Хинеста». — Это ты, который зарычал, когда я хотел влезть на дерево, чтобы посмотреть на пожар, и, наконец, это ты, который волей или неволей дашь мне дорогу для бегства. — Посторонись же! И, говоря это, он вонзил в морду медведя острие своего кинжала. Потекла кровь, животное зарычало от боли, отступило в берлогу и освободило отверстие. Сальтеодор с быстротой змеи проскользнул туда и очутился в берлоге медведя, в четырех шагах от него, но животное находилось в таком положении, что загораживало ему путь. — Да, — прошептал Фернанд, — да, я хорошо знаю, что один из нас не выйдет отсюда. Остается узнать, кто. Как будто поняв, что ему сказал охотник, медведь ответил ему угрожающим ревом. Потом наступило минутное молчание, в течение которого противники изучали друг друга взглядом. Глаза животного казались двумя раскаленными углями. И тот, и другой не шевелились. Казалось, каждый ждал момента, чтобы воспользоваться ошибкой другого. Человеку первому надоело ждать. Среди останков стены Фернанте искал камень. Случай помог ему. Он нащупал рукой осколок скалы величиной с булыжник. Огненные глаза служили ему мишенью, и камень, брошенный точно какой-нибудь военной машиной, ударился с глухим стуком о голову животного. Таким ударом был бы убит бык. Медведь пошатнулся, и Фернанд увидел, как на мгновение исчез за сомкнутыми веками огненный взгляд медведя. Однако, наконец, животное решило напасть и с ужасным ревом поднялось на задние лапы. «А, — сказал Фернанд, делая шаг вперед, — ты все же решился!» И, уперев в грудь рукоятку кинжала, он, направив острие против врага, сказал «Ну, товарищ, обнимемся!» Объятие было ужасным. Поцелуй — смертельным. Фернанд чувствовал, как когти медведя вонзились в его плечо, а медведь ощутил, как острие кинжала Фернанда проникло в его сердце. Человек и зверь, обнявшись, покатились по полу берлоги, которая была залита кровью раненого медведя.